Глава 69. Милые бронятся. Мне не нужно было открывать двери, чтобы войти. Я просто прошла сквозь них, видя пустой холл. Знакомые портреты смотрели на меня так же, как и раньше, с каким-то надменным презрением, свойственным всем аристократам. Я ступила на лестницу и услышала голоса. Один голос я узнала сразу. Это был голос моего бывшего мужа. Второй мог принадлежать только Милинде. Коридоры поместья Арбанвили были тихими. Свечи едва мерцали в бронзовых подсвечниках, отбрасывая длинные тени, будто стены помнили мой позор и стыдились. Я шла не к своей спальне. Ее, наверное, уже отдали Милинде, а инстинктивно к кабинету мужа, к тому месту, где все началось. И вдруг крик. Ты с ума сошел этого не может быть визжала милинда Что значит король так решил дай сюда это письмо я не верю слышишь не верю я остановилась возле гостиной видя мелинду в роскошном платье в кресле и абертона стоящего возле камина Что значит ребенок должен быть только отрианон да кто она такая бесплодная пыль «Ты сам говорил, что она пустое место!» Взвизгнула Мелинда. «Король прислал это письмо, пока мы были в гостях. Я знаю столько же, сколько и ты!» Ледяным голосом произнёс Абертон, опустив голову. «Я вспомнила, что я бесплотная душа, поэтому смело шагнула в комнату». «Я не понимаю!» Мелинда хохотнула, но в смехе была паника. Король прислал письмо. Говорит, что если ребенок не от нее, он не наследник. Что за чушь? Что в ней такого? Почему только она? О каком редком даре может идти речь, если... Если в ней нет магии? «Я не знаю, что за дар был у моей жены», — прошептал Абертон. «Я не видел, чтобы она хоть раз проявляла что-то похожее на дар». Он выдохнул. Провел рукой по лицу. «Получается, что если король так решил...» – дрогнувшим голосом произнесла Мелинда. «Мой сын не станет следующим королем. «Получается, что да». Бросил Абертон и вышел из комнаты. Он прошел мимо меня, сквозь меня, и даже не почувствовал. За ним бросилась Милинда, в ярости хватая вазу со столика и разбивая ее об пол. Проклятый Рианон! выдохнула она сквозь слезы. Даже мертвая мешает. Если ты не помнишь, эта тварь пыталась отравить меня и ребенка. В дверь проскользнула та самая служанка, та, что подкинула флакон с ядом. Успокойтесь, госпожа! прошептала она, обнимая Мелинду. «Она мертва, а вы живы, и у вас сын». «А толку?» зарыдала Милинда. «Если король не признает его, Клара, что мне делать? Скажи мне». «Всё как обычно, госпожа», кратко произнесла Клара. «Его величество может передумать в любой момент». Мелинда всхлипнула но в глазах вспыхнула надежда. «Ты права, он стар, слаб, а мой сын — герцог. Король не устоит!» — вздохнула Мелинда, заметно успокаиваясь. «Конечно, госпожа!» — прошептала Клара, склонившись в поклоне. «Я буду рада стать вашей фрейлиной и служить вам верой и правдой!» Мелинда вдруг схватила ее за руку. «Ты что-то сказала ему, да?» Прошипела Мелинда, впиваясь ногтями в плечо Клары. «Вы о чем, госпожа?» Испуганно спросила Клара. «О том, что раньше он с меня пылинки сдувал, а сейчас ведет себя так, словно я пустое место!» Произнесла Мелинда, судя глаза. «Раньше он никогда не позволял себе так со мной разговаривать. Но в последнее время это случается все чаще и чаще. И свадьба. Она должна была состояться сегодня, но ее опять перенесли». «Госпожа, я... я ничего не говорила», — задрожала Клара. «Я молчала, как вы просили. Я даже думать боялась». Я задумалась. Быть может, мои последние слова сумели пробиться сквозь ледяную броню драконьего гнева? Может, он задумался? Ведь слова, сказанные перед лицом смерти, самые правдивые. И Клара здесь ни при чем. Врешь! Мелинда схватила ее за подбородок. Он изменил ко мне отношения после того аукциона. А слуги докладывают, что он часто вспоминает свою бывшую жену. «Скажи мне, стал бы он ее вспоминать, если бы был уверен в том, что она чуть не убила его ребенка? «Я клянусь вам, я ничего не говорила!» Прошептала побледневшая Клара. Мелинда наклонилась ближе. Голос стал ледяным. «Слушай сюда, тварь. Твоя жизнь теперь в моих руках. Если я скажу герцогу, что это ты подбросила яд в комнату Рианон...» что ты подсыпала мне зелье, чтобы я выглядела больной и вызывала жалость, что ты отравила ее перед аукционом. Мне дальше перечислять, что ты сделала?» «Но это вы приказали!» — вырвалась у Клары. «А кто поверит в слуге против будущей королеве усмехнулась Мелинда. «Никто. А тебя?» хм. Тебя четвертовать будут!» медленно прилюдно поэтому рот на замок и не вздумай никому проболтаться ты знаешь что будет если мне хотя бы немного покажется что ты с кем-то разоткровенничалась клара побледнела я все сделаю госпожа я исправлю исправишь Мелинда отпустила ее глядя с презрением «Ты уже ничего не исправишь. Но можешь молчать. И служить. И молиться, чтобы я не передумала!» С этими словами Мелинда встала, положив руку на живот, и направилась прочь из комнаты. Клара осталась стоять, опустив голову. Я видела, как ее рука скользнула в карман передника и что-то крепко сжала. В этот момент на лице служанки отразилась решимость. «Не стоит обижать тех, кто хранит ваши тайны, госпожа!» Прошептала Клара, а на ее лице появилась улыбка.